Немножко терраформинга. Первая волна конструкторов двинулась в путь. Корабли объединились в рой, в центре которого находился модуль управления. На тысячи километров вокруг рассредоточились энергетические блоки, генераторы, автоматические лаборатории и прочие вспомогательные механизмы. Сами конструкторы поселились в жилых отсеках главного модуля. Предполагалось, что терраформирование разделится на несколько этапов. Первым делом на орбите нужно будет смонтировать солнечные экраны. Эти устройства будут размещены в точке Лагранжа и послужат своеобразным фильтром, понижающим температуру на поверхности планеты. Давление упадет, и с небес начнут падать сухие льдинки. После этого конструкторы подгонят к изменяемому миру астероиды и льдяные кометы. Астероиды должны быть водно -аммиачными. это важное условие. Начнется бомбардировка. И лишь на последнем этапе стартует конструирование экосистемы, но это задача второй волны. К счастью, у мира, который им предстояло изменить, было собственное магнитное поле. Рой устремился к червоточине. Тимофей занимался непривычным для себя делом. Отдыхал. Позади остались бесконечные совещания, брифинги, виртуальные моделирования и стратегические споры. Бессонные ночи тоже позади. Теперь нужно действовать. Но Тимофей отвечал за сборку солнечных экранов, так что ближайшие несколько дней модуль не нуждался в его услугах. По прибытии на место он тоже будет скучать. Начнется период разведки, сбора и анализа информации. Зонды будут кружить по орбите исследуемой планеты, нырять в плотный облачный покров, добывать образцы атмосферы и почвы. Недели простое. Хорошее время для размышлений. Тимофей слонялся по модулю, беседовал с другими конструкторами и даже познакомился с парой симпатичных девушек. А еще Тимофей подолгу пропадал в виртуальных мастерских, изучая подозрительные соединения вверенных ему секций. Путь к червоточине занял стандартные сутки. Перед прыжком включились вероятностные щиты, главной задачей которых была защита человеческого разума от посторонних эффектов. Тимофей знал, что без этих штук все пассажиры модуля сошли бы с ума. Сознанию людей нет места в складках реальности. Настал день, когда Рой вынырнул в чужой системе. Родной системе, поправил себя Тимофей. Просто мы это забыли. Многие конструкторы собрались на мостике. Бортовой компьютер сделал стены прозрачными, чтобы впустить внутрь звезды и приближающуюся планету. Тимофей сидел в выращенном кресле и думал о парадоксах истории. Его предки четыре стандарт века назад путешествовали с досветовыми скоростями. Подали в спячку, десятилетиями жили в искусственных снах. Так было и в эпоху бегства, даже хуже. О чем думаешь? К нему подсела Марина, зонд-оператор глубокого погружения. Диск планеты, окутанный облаками, стремительно разрастался на панорамных плоскостях. Не верится, что мы здесь, сказал Тимофей. Но мы здесь, рассмеялась Марина. Эта девушка нравилась Тимофею, у Марины был жизнерадостный характер, с ней не соскучишься. «Знаешь», – вдруг нахмурился Тимофей, – «мой прадед с трудом пробился на ковчег. Его хотели отсеять, уж не помню из-за чего. То ли третья профессия не подходила для колонии, то ли еще что. И как же он спасся?» «Нелепая случайность», – хмыкнул Тимофей. «Сбой в распределительной программе». Оба рассмеялись. Наверное, пятьсот лет назад людям было не до смеха. Человечество, разделенное границами и воззрениями, не сумело вовремя распознать угрозу. Некогда цветущая планета пошла в разнос. Растаяли полярные шапки. Углекислый газ заполнил атмосферу. Часть прибрежных городов затонула, другие были снесены волнами цунами. На континентах образовались внутренние моря. Но этим все не закончилось. Температура продолжала расти, и вскоре люди осознали, что стоят на краю гибели. В Австралии и Африке жить стало невозможно. Целые регионы превратились в выжженные пустоши. Началось строительство ковчегов. Пять исполинских кораблей, которым предстояло устремиться в разные точки Вселенной, к неизведанным чужим мирам. Трагизм ситуации заключался в том, что спасти всех было невозможно. Предстоял нелегкий моральный выбор, который поручили компьютерной программе с зачатками интеллекта. Ковчеги были населены специалистами-универсалами, чьи знания и навыки оказались полезными в космосе. Программа учитывала психологическую совместимость команд, генетику и множество других факторов. Внизу вспыхнули войны. Избранных пришлось срочно эвакуировать на орбиту. Так началась эпоха бегства. Тимофей знал, что его родина была затянута облаками, а температура на поверхности достигла 200 градусов по Цельсию. Расплата за техногенные излишества. И вот колонии окрепли, встали на ноги, построили автономные цивилизации... Были открыты червоточины, это упростило транспортное сообщение. Технологии стремительно развивались, позволяя делать планеты уютными. Появилась профессия конструкторов. Тех, кто почти сравнялся с богами. Конструкторы решили привести свой дом в порядок. Вернуться и исправить содеянное. Тимофей смотрел на приближающуюся Землю. Немножко терраформинга, и здесь снова можно будет жить. Февраль 2018